водят литании. Толпы немые прорицатели, они поражены немотой. Литания здесь в смысле церковная процессия. Когда я взору дал по ним скользнуть, то каждый оказался странно скручен. В том месте, где к лицу подходит грудь, челом к спине повернут и беззвучен, он, пятясь задом, направлял свой шаг и, видеть прямо, был навек отучен. Возможно, что кому-нибудь столбняк, как этим, и сводил все тело разом, не знаю, но навряд ли это так. Читатель и Господь моим рассказам Тебе урок да преподаст Благой помысли. Мог ли я Невлажным глазом Взирать вблизи На образ наш земной, Так свернутый, Что плач очей печальный Меж ягодец Струился бороздой? Я плакал, Опершись на выступ Скальный. Ужель твое Безумие таково», — промолвил мне мой спутник достохвальный, — «здесь ожив к добру тот, в кома оно мертво. Не те ли всех тяжели виноваты, кто ропщет, если судит божество?» Здесь жив к добру тот, в кома номер мертво, смысл в аду добро состоит в том, чтобы не быть добрым, не чувствовать сострадания к наказуемым грешникам. Взгляни, взгляни! Вот он, землею взятый, пожранный ею на глазах фивян, когда они воскликнули «Куда ты, Амфиарай?» что бросил ратный стан, а он все вглубь свергался без оглядки, пока миносом не был обуздан. Ты видишь, в грудь он превратил лопатки, за то, что взором слишком вдаль проник, он смотрит взад, стремясь туда, где пятки. Амфиорай в греческих мифах Царь и прорицатель, один из семи аргивских вождей, осаждавших Фивы, чтобы отвоевать их для поленика у его брата Этеокла. Во время сражения земля под Амфиараем разверзлась, и он на своей боевой колеснице не зринулся в преисподнюю, где судит минус а вот тересий изменивший лик, когда в жену из мужа превращенный всем естеством преобразился в миг и лишь потом змеиный клуб сплетенный ударив вновь он стал таким как был в мужские перья снова облаченный тересий в греческих мифах фиванский прорицатель отец манто ударив посохом двух Сплетшихся змей он превратился в женщину, и только семь лет спустя, вновь ударив им тех же змей, снова стал мужчиной. Мужские перья борода. А следом Арунс надвигает тыл. Там, где над луне громоздятся горы, и где карарец пажити взрыхлил, он жил в пещере мраморной, и взоры. Свободно и в ночные небеса, и на морские устремлял просторы. Арунс — этрусский гадатель, которого по рассказу Лукана римляне призвали, чтобы узнать от него исход гражданской войны. Луни — этрусский город в устье Магры, разрушенный в XI веке сарацинами. Поблизости, на плодородной полосе Лигурийского побережья, расположен город Карара. К востоку возвышаются горы, где добывается знаменитый карарский мрамор. А та, чья гривой падает коса, покров грудям незримом образуя,